Ольга Валентеева Айтере Белый лев Глава первая Лали За окном было светло, несмотря на то, что только что пробила полночь. Я стояла и смотрела на серое низкое небо. В Тассете тьма царила лишь один месяц в году, и он назывался Великой ночью. В это время рождались избранные. Их называли Ильтере, маги, чьим призванием было созидание, такие как я. Вот только в тассете сама суть силы Иль перевернулась с ног на голову. Те, кто должен был творить прекрасное, оказались не лучше рабовладельцев. Тех, кто служил источником магии для Ильтере, звали Айтере, и без силы своей магической половинки — они умирали в жутких мучениях. Ильтере пользовались этим, и вместо друзей и помощников Айтере становились рабами. Смириться с этим невозможно. Я прошлась по комнате. Снова оказалась у окна. Хотелось кричать и рвать на себе волосы. Тед, мой друг и Айтере задерживался. Последние пять лет мы занимались тем, что помогали ай уехать в Авассон. У наших скверных соседей дела обстояли куда лучше. иль там рождалось больше, а связка Иль-Ай была не рабством, а сотрудничеством. У границы Авассона несчастных беглецов встречала девушка, которую сама я никогда не видела. Ночь чье имя часто было у нас на устах. Дэя Эо Тайрон, пробудившая в обе стороны силы, что раньше считалось невозможным. Подруга детства Теда, с которой они учились в одном колледже, точнее, приюте, потому что родители Дэи погибли, а Тед своих и вовсе не знал. Дэя могла взаимодействовать с любыми, даже чужими Айтере, поэтому помогала беглецам попасть в Эвасон, разрушала их клятвы, Находила Ильтере, которые соглашались взять их под крыло. Именно на встречу с ней уехал Тед, а с ним пятнадцать Ильтере. Он должен был вернуться еще вчера утром. Резерва Теда хватало впритык, чтобы добраться отсюда до границы Ивасона, а потом после встречи с Дей обратно. И вот уже больше суток минуло, а его нет. Что случилось? Связь с Ивасоном поддерживал Тед, поэтому я не могла даже спросить, прибыли ли они на место встречи. Я упала в кресло и закрыла лицо руками. Если бы Тед погиб, я, как его Ильтере, узнала бы об этом первой. Нет, он жив. Жив, но... Хлопнула входная дверь, и я бросилась в коридор. Вовремя, чтобы подхватить Теда, и не дать ему упасть. От него веяло таким жаром, что казалось, вот-вот загорится одежда. Я тут же призвала силу, забирая жар себе и превращая его в магию. Тед задышал ровнее и посмотрел на меня мутными от едва отступившей боли глазами. «Что?» — только и спросила я. «Меня встретили на обратном пути», — ответил он, взъерошив тёмные, чуть вьющиеся волосы. «Общество чистой силы?» «Оно самое!» Тед, опираясь на моё плечо, прошёл в комнату и рухнул в кресло. «Казалось бы, оно должно кануть в прошлое без своих предводителей. А что мы имеем?» «Живёт!» «Только раскололось на части. Но разве от этого ослабло?» «Такую гниль не вычистишь!» Да ещё и визиты в Авасон придётся временно прекратить. «Почему?» – удивилась я. «Да и ждёт ребёнка. Врачи не рекомендуют ей подобные путешествия. В этот раз они с супругом очень рисковали. Теперь на ближайшие месяцы мы будем крайне ограничены в возможностях». «Скверно. Я потёрла переносицу. Очень скверно». Тед кивнул. Ему требовалось отдохнуть. Но разве у нас когда-то было время на отдых? В том-то и дело, что нет. Но постоянно казалось, мы стараемся недостаточно. Надежда на то, что Тасет изменится, таяла с каждым днём. Мой кузен пробился в президиум Тасета. Однако законопроекты, которые он предложил, почти не работали. Ильтере не были выгодны перемены. Ильтере желали власти, и наши усилия рассыпались пеплом, а результаты казались слишком несущественными на фоне того безумия, что происходило в Тассете под сиянием двух светил — Инга и Форо. «Приляг», — сказал я другу, — «поспи хоть немного, утром поговорим». Я сама тоже смертельно устала, каждый раз боялась за Теда и других ребят — которые пытались противостоять несправедливости, царившей в нашей стране. Сходила с ума, если приходилось вернуть им клятву. Тед сменил пятерых Эльтере, не считая меня. И их ждала незавидная судьба. Он выбирал самых злостных и вел их к краху. Кого-то к гибели, кого-то к банкротству, каждый раз играя с огнем. А я ничего не могла сделать. только поделиться силой, когда его очередной проект подходил к своему завершению. Вот и сейчас ощущала себя бесполезной. На ближайший год стоит забыть о том, чтобы вывести Айтере в Эвасон. А если на больший срок? Что нам делать? Тед тяжело поднялся и пошел в свою комнату. Я тоже решила лечь. В моей спальне горел ночник — освещая уютную обстановку. Ещё бы! Кузина самого члена президиума и дочь очень влиятельного автосете человека, оставившего в наследство приставку «Эо» к фамилии, должна жить роскошно. Или хотя бы со всеми удобствами, потому что роскоши я не любила. Подошла к зеркалу, вынула шпильки из прически, и каштановые волосы рассыпались по плечам. Я смотрела на свое отражение. Почему? Почему у меня может быть только пять Айтере? Только пятерым я могу помочь. Можно было бы самой принимать клятвы у тех, кого находит Тед, и вести к Дей в столице Ивасона. Но как же сам Тед? И другие ребята, для которых я тоже была Иль. Не выйдет. Легкое голубое платье опустилось на спинку кресла. Я надела ночную сорочку и легла. Спать не хотелось. Но отдых был нужен каждому, и Теду, и мне. Закончилось все тем, что полночи провертелась сбоку бок, и только потом смогла хоть как-то уснуть. А утром застала Теда в гостиной. Он разложил перед собой несколько карточек с именами и изучал их, опершись подбородком на скрещенные пальцы рук. «Доброе утро!» сказала ему. Тед обернулся и улыбнулся. Он выглядел гораздо лучше, чем накануне. Его магический фон выровнялся. Вот и отлично. «Привет, Лали, ответил он. «Как спалось?» «Скверно», — призналась я. «Очень и очень скверно. А ты, смотрю, уже весь в работе?» «Угу», — хмыкнул Тед, перемещая карточки имена. «Думаю, кому сдаться в рабство?» «Тед, опять?» «Я была против». «Решительно против, потому что каждый раз это могло плохо кончиться». «Все равно, пока это единственный способ борьбы, который нам доступен», ответил он спокойно. «Взгляни, у меня три кандидатки. Мелисия Эоханнер». «Эо» — приставка, выделявшая высшие круги знати. «Дафни Эостейт и Лонда лефенер завершил Тед свой список. «Что скажешь?» «Ханнер трогать не стоит», — я пожала плечами. «Она в последнее время притихла, да и для нашего дела бесполезна». «Дафни Эостейт — редкостная дрянь, но опять-таки какой толк, Тед? Сейчас она мелкая сошка, А вот отец Лонды лефенер сейчас пробился на немалую высоту». и играет не последнюю роль среди правящих Ильтере. «Вы с ней знакомы?» Тед отрицательно покачал головой. «Сама девчонка типичная Иль», — сказал он. «В меру амбициозная, в меру жесткая. Но ты права, интересно не она, а ее отец. Вот кому у меня много вопросов. Поэтому пока я склоняюсь к этому варианту». «А чем заняться мне?» Я присела на подлокотник кресла и взглянула на карточки Теда. «Познакомиться поближе с представителями общества чистой силы?» «Мы с тобой уже обговаривали это, Лалли. Не вмешивайся», — приказал Тед. «Если не будет тебя, мы пропали». «Скажешь тоже», — отмахнулась я. «Мне хочется быть полезной, Тед». «Ты регулируешь нашу силу и спасаешь жизни. Чего уж больше!» Я потянулась и взяла в руки три карточки. Трое лидеров общества, которые на данный момент делали погоду в Тассете. Двое мужчин и одна женщина. «С Летисии и Анис я точно не положу», — отложила карточку. «А вот с Гербертом Лераретом можно было бы познакомиться. Как думаешь?» Тед молчал. «А может, пообщаться с родственником твоей подруги?» «Стефаном Эотайреном?» «Нет», — Тед ответил слишком поспешно. «Белый лев опасен, Лали. Слишком опасен и непредсказуем». «Чем? Кроме того, что мы до сих пор не знаем его цели и в обществе чистой силы». «В том-то и дело. Если я могу рассказать, чем живет тот же Лера Ред, то об этом Эотайрене мне нечего сказать. Он ведет слишком замкнутый образ жизни». В предыдущий визит в Авасон мне посчастливилось пообщаться с его сестрой, но и она не знает ничего о планах брата. Что мы о нем знаем? Что он является лидером общества? «Одним из трех», — поправила я. Самой многочисленные группы из тех, что образовались после... скажем так, внезапной болезни его отца». «Я видела льва в действии, Лали, и поверь моему чутью». «К нему нельзя приближаться, пока мы не будем точно знать, что с ним делать. Иначе это может плохо кончиться». «Ладно», — я отложила карточки, «но с Лераретом постараюсь пообщаться. Может, в общество пригласят. Я же как-никак Эльтере. А ты все равно собираешься вернуть себе клятву и найти другую». Тед рассмеялся. «Тебя не заменишь», — весело сказал он, — Будто мы и не говорили о слишком серьёзных вещах. Какие у тебя планы на вечер? Не поверишь. Я ужинаю с кузеном. Джефф пригласил меня в ресторан. Учитывая, что мы три месяца не виделись лично, это уже нечто из ряда вон выходящее. Мне пойти с тобой? Я отрицательно покачала головой. Зачем? Теду нужен отдых. Хотя уверена, в ближайшие часы... Он будет увлечённо составлять план уничтожения очередной Эльтере. А я, наконец-то, увижусь с братишкой, как всегда называла Джеффа. Но сначала ждали дела. Я владела сетью салонов красоты, потому что моя магия как раз и была связана с незначительными изменениями внешности. Хотя иногда не такими уж незначительными, но об этом посторонним знать не обязательно». Хорошая маскировка еще никому не помешала. Жаль, срок ее действия был недолгим и, не сказать, чтобы прочным. А о второй стороне моей силы знали только мои айтеры. Другим это не обязательно. Поэтому я оставила Теда наедине с его планами, а сама проехалась по салонам, поработала немного с документами, дала распоряжение, кого из клиентов согласно принять лично и когда. Негоже владелице... тратить драгоценное время на простых смертных. И уже около шести часов входила в свой любимый ресторан. Вечернее платье надевала прямо в рабочем кабинете. Домой заехать не успевала, а мой повседневный наряд мало подходил для фешенебельного заведения. Пришлось звонить, чтобы платье привезли на работу. Синий цвет — один из моих любимых. Ткань платья переливалась — будто оно было создано из мельчайших чешуек. В моду вошли узкие юбки с пышным низом, и все девушки Тассета беззастенчиво пользовались этим, чтобы показать красоту фигуры. Я тоже не осталась в стороне от модного веяния, и платье быстро стало одним из любимых. Автомобиль уже ждал снаружи. За руль села сама, активировала панель управления и поехала к ресторану. Кузен теперь нечасто выбирался провести со мной время у него было много работы как официальной так и тайной. Джефф занимал место в президиуме, владел несколькими предприятиями, а в свободное так сказать время помогал нам вносить хоть какой то порядок в безумный мир льтере и айтерре. На стоянке не было места, и я оставила авто дальше по улице. Каблучки туфель весело стучали по тротуару, в воздухе пахло весной, и настроение, не очень-то хорошее в последние дни, поползло вверх. У входа в ресторан меня встретил предупредительный официант и провел к столику, за которым уже ждал Джефф. Мой братишка, серьезный и сосредоточенный, читал газету и пил кофе. Воплощенный закон, короткие темные волосы, Сухощавое суровое лицо, большие карие глаза, стиснутые зубы, идеальный черный костюм, белая рубашка, серебряные запонки. «Ты суров, как никогда!» — я присела за столик. «Здравствуй, Лали. улыбнулся Джефф, откладывая газету. «Как дела, как Тед?» Ночью вернулся, — ответила я, глядя, как официант уносит пустую чашку кузена и возвращается с меню. «Мы разговаривали». Джефф задумчиво кивнул. «Тогда зачем спрашивал?» «Думал, я расскажу что-то, о чем ты умолчал?» «А как твоя супруга?» поинтересовалась я. «Живет и здравствует». Кузен усмехнулся. «Что еще ей остается?» «Старается вести себя примерно». С браком Джеффа вышла та еще история. Хайди Эолайт Его супруга была худшим нарывом на теле Тассета. Джефф и Тед оставили ее без Айтере, а значит, без магии. Объявили нездоровой, и теперь огромное имущество Хайди оказалось в руках кузена. Сама она давно оставила попытки сбежать от мужа и предпочла играть роль примерной женушки. Но разве мы были глупыми? В том-то и дело, что нет». И Хайди оставалось кусать губы в бессильной злобе и смириться с супругом. А нам — не спускать с нее глаз, чтобы не вытворила чего. Эд говорил Джеффу, что лучше ему овдовить, но тот отказался. Наверное, привык к ней. Все мы привыкаем к людям, с которыми находимся рядом. Порой даже не важно, любим или нет. Но есть столько воспоминаний, разделенных на двоих, Грустных и весёлых, порой забавных, порой трогательных. И если человек исчезает из твоей жизни, чувство, что чего-то не хватает, становится невыносимым. Вряд ли, конечно, это случай Джеффа и Хайди. Я изначально была против плана с женитьбой, но брат и Тед не захотели слушать. Бывает. «В следующем месяце будем праздновать годовщину свадьбы», — заметил Джефф. «Готовься, будет прием». «И сколько же твоя супруга сможет на нем поприсутствовать по состоянию здоровья?» «Недолго», — усмехнулся кузен. «Но она обещает вести себя хорошо. Впрочем, я ей не верю». «Выбирай наряд, кузина». «Само собой», — ответила я. «Что слышно в президиуме?» «Президиум теряет власть». Джефф поморщился. «Общество чистой силы пытается на все посты поставить своих людей. И им это удается. Правда, недавно была пара не очень понятных случаев. Исчезла парочка членов общества, за которыми я наблюдал. Они были полезны, потому что болтливы. И вот теперь думай, их убрали свои, чтобы не болтали? Или кто-то вроде нас?» Я покачала головой. Тасету. «Нужны более кардинальные перемены, чем у нас получалось провести». И от этого порой опускались руки. Но у нас все еще было недостаточно сил для сокрушительного удара. «И что делать?» «Есть еще какие-то новости?» «Не для ужина, ведь меня позвал Джефф, право слово». «Есть», — кивнул он. «Кажется, его сон созрел для решительных действий». «И впервые за долгое время...» направляет своего посла в Тассет. «Я думала, они что-то предпримут после гибели предыдущего», хмыкнула я в ответ. «Все-таки полгода прошло». «Я тоже». Джефф повертел в руках бокал шампанского. «И все же...» «Кто приедет?» «Не знаю, кто бы это ни был. Ему придется нелегко». Тассет чует, что конец близок и бьется в агонии, а когда зверь вот-вот погибнет... Ему нечего терять. Он жаждет рвать всех на части. Я кивнула, соглашаясь. У меня тоже мелькали такие мысли. На этом мы оставили разговоры о делах и достаточно мирно поужинали. Джефф предложил меня подвезти, но я отказалась. «Сама за рулем», — улыбнулась кузену. «Созвонимся?» «Обязательно, Лалли», — кивнул он. «Передай Теду, пусть будет осторожен. В воздухе витает что-то эдакое». «Передам», — пообещала я, и мы разошлись, каждый к своему авто. Серый сумрак окутал Тасет, Замена ночи. Еще опустился туман, и мир казался невообразимо сизым, смутным, непроглядным. Уже десять минут спустя я пожалела, что отказалась от предложения кузена. Мой автомобиль заглох прямо посреди улицы. Увы, здесь я была бессильна. Придется идти домой пешком и уже оттуда звонить насчет авто. А туфли на каблуке совсем не располагали к долгим прогулкам. Я едва успела выйти из автомобиля, как каблук застрял в выбоине. «Темный форо!» Выругалась, поминая одного из богов-близнецов. «Да что же это такое?» Сняла туфлю, подняла голову и вскрикнула. «На меня летел автомобиль».